Власов усмехнулся воспоминанием. Они тогда с мужиками добротно так приняли. Не критично и без перебора, но хорошо. Не виделись давно, из-за его редких посещений столицы и их бесконечных дел, да и многое требовало обсуждений и решений. Ну и само собой, кто ж его живым отпустит после такого исторического заявления, можно сказать, революционного? Он рассказал им про встречу в театре, и озарение, обозначившее будущий статус Дарьи Васнецовой в его жизни. Мужики недоверчиво качали головой, поражались, подсмеивались и поднимали тост за будущее окольцевание друга родного. Макс, который уж третий раз был женат и имел двоих детей от предыдущих браков, настаивал, что все это хрень, и такого не бывает. «Просто захотелось те Дагестан, девочку, сильный сразу». Вот и напридумывал оснований, чтобы затащить в постель. На ней же крупными буквами написано, что такую на одноразовую койку не раскрутишь. Захотелось, не спорю. Но меня сначала по голове шибануло. Будет моей женой. А потом уж и захотелось. Настаивал Игорь. Да ладно! — отмахивался Макс недоверчиво. Не скажи, скок, вступил в полемику Федька. Я вот, когда свою Дианку увидел, Сразу подумал, моя будет, никому не отдам. «Да ты со своей Дианкой полгода из кровати не вылезал, все дела завалил. И только обнаружив, что вот-вот родителями станете, тогда и поженились», — возмущался Макс. «Ну и что?» — не уступал Федька. «Я же все равно знал, что на ней женюсь». Кстати, Федька со своей Дианой прожили вместе уже 15 лет и имели трех дочерей и младшего долгожданного, как Федька говорит, долгоделаемого сына.